Глава сорок седьмая Лорда Адриана я оставила за дверями, чтобы лишний раз не волноваться по поводу силы покойного графа и чтобы Эльгер не почувствовал призрачного холода. Впрочем, призрачный холод не шел ни в какое сравнение с тем, как герцог на меня смотрел. Я ожидала и более неприятного приема, поэтому сейчас могла сказать, что все идет неплохо, по крайней мере пока, пока это хрупкое равновесие держалось на двух основах. На моем неумении лгать и на крови Никромага, потомственной Дюхайм, от которой его светлость вряд ли откажется. Стало быть вам помогали, леди Тереза. Его голос звучал жестко и раскалывался под сводами просторного кабинета, как лед на реке. Расскажите, как именно это произошло. Не вопрос, приказ. И я не забыла, каково находиться рядом с этим мужчиной в его абсолютной и безоговорочной власти. Но к этому каждый раз приходилось привыкать заново, к цепкому я с т р е б и н о м у взгляду, отражавшему суть его родового герба, к в ы п р а в к е военного умению смотреть на собеседника так, что в тебя словно вонзаются когти хищной птицы, к осознанию того, сколь силен герцог, способный уничтожить, раздавить, заставить корчиться от б о л и одним только в з г л я д о м О чем вы хотите знать? Уточнила я. О том, что произошло до или после того, как по вашему приказу пытались похитить мою семью. В стальные глаза Хельгера промелькнуло жесткое удовлетворение. Вы совсем не меняетесь, разве? Ваша привычка говорить напрямую когда-нибудь сыграет с вами злую шутку? Ответ ь я иначе вы бы были разочарованы, заметила я. Так что вы хотите услышать? Что вы знаете о своем муже, леди Тереза? Сердце забилось чаще. С трудом удержалась, чтобы не вцепиться пальцами в край стола или подлокотники. Этот жест мог меня выдать. И Вар говорил, что я делаю так всякий раз, когда прихожу в волнение. Сейчас я действительно ступила на хрупкий лед, который в любой момент мог пойти подо мной трещинами. Но ничего не поделаешь, весна пришла. Знаю, что после смерти родителей он долгое время жил в м а й л о н и и Знаю о вашем общем деле и о том, что вас и его отца в прошлом связывали непростые отношения. Когда приходится подбирать каждое слово, главное не делать продолжительных пауз. Знаю, что он решил вернуться в Валею, когда повзрослел, потому что золотая мгла не оставляла ему возможности жить обычной жизнью. Знаю, что из-за нее он решил возобновить знакомство с вами. Граф так это представил. Резкие губы тронула тень насмешки, только губы, взгляд не изменился. к р ю ч ь и его впивались в самое сердце. До последнего слова, но сейчас я вряд ли могу сказать с уверенностью, как все было на самом деле. Я жила с человеком, о котором знала не больше, чем о любом другом, потому что когда мой муж исчез, точнее, когда его забрали ваши люди, я нашла в его кабинете эти бумаги, документы, с помощью которых мы пересекли границу, легли на стол. Разумеется, и готовил и в Ар готовил заранее, когда собирался в Майлонию, предполагая, что ему придется вывозить меня и Софи. Но сейчас они пришлись как нельзя кстати. Впрочем, его светлость едва на них взглянул, подвинул к себе резким отточенным жестом к футляру, в котором был закован нож для резки бумаги, и снова посмотрел на меня. Кто вам помог? Мой друг, племянник баронессы Рианон. н е у в е р е н а помните ли вы его? Он был на благотворительном балу, месье Раджек. И что же месье Раджек делал в а ц и Он оказался там проездом, хотел побывать на весеннем празднике, и был немало удивлен, когда повстречал меня. Должно быть, он удивился еще больше, когда вы пришли к нему с фальшивыми документами. По спине обежала струйка пота, но я не пошевелилась, только улыбнулась, натянута. Я рассказала, что мой муж пропал и что мне срочно нужно в Валею. И он согласился вам помочь? Да. Не стесняясь того, что пересечет границу по поддельным документам, для этого нужна очень веская причина, леди Тереза. Она у него есть. Какая же? Месье Раджик меня влюблен с одня нашего выхода в оперу р у а л е Брови Эльгера приподнялись, но я не позволила ему продолжать допрос. Я пришла к вам сама, произнесла негромко, потому что устала бегать, потому что больше не желаю скрываться, потому что ненавижу, когда мне лгут и когда меня используют, потому что взамен за мою помощь и молчание его величество вышвырнул меня из страны как уличную девку, потому что мой муж вел двойную игру, но какую я понять не могу. Эльгер молчал долго, даже молчание удавалось ему настолько сильно, что сердце билось рывками. Я не отводила в з г л я д хотя по коже шел мороз. Длинные пальцы его светлости легко касались друг друга. В сведённых ладонях чувствовалась сила, хотя руки покоились на столе, обманчиво расслабленные. Вот только на миг показалось, что между ними пробегают изумрудные з м е й к и воплощение набирающей мощь магии и скажений. В своё время мне довелось испытать её на себе. Это странная забытая сила, объявивших себя богами м а а д ж а р и Считалась самой опасной и разрушительной, даже во времена Армалов. Что уж говорить о нашем хлипком, цепляющемся за прогресс и науку мире, который с каждым днем забывает последние бытовые заклинания и считает ослабевающую магию пережитками прошлого. Где ваша воспитанница? Сердце подпрыгнуло к горлу. Я оставила ее в Лавуа. Если вы готовы довериться мне, леди Тереза. Значит, вы не будете возражать, если она к нам присоединится? Мысленно я сжала пальцы так, что они хрустнули. Отчасти это помогло, но только отчасти. Я доверяю вам больше, чем вы можете представить. Вот как крылья хищного носа коротко дрогнули. И тогда я достала кольцо с а л л э р н и т о м Камень отмечал п р о б у ж д е н и е н е ярким слабым мерцанием, особенно когда я надела его поверх черного бархата перчатки. Взгляд Эльгера стал еще более цепким, а я подалась вперед, положила руки на край стола, выдавая свое волнение. За мной оставался последний ход, еще не мат, но уже шах. Вы не спросили, как мне удалось освободиться? п о м о л ч а л а собираясь с мыслями. Это произошло, пока я была без сознания. Не я уничтожила ваших людей ваша светлость, это сделал наш с графом ребенок. Вот теперь вперед поддался он, вглядываясь в мое лицо так, словно пытался разглядеть там признаки лжи. Разумеется, чётно. И чем отчётливее эта мысль укоренялась в сознании Симоны Эльгера, тем ближе становилась моя победа. Первая маленькая победа, за которой изнутри поднималось странное, б о д р а ж ю щ е е ликование. Я остановлюсь на шаг ближе к Анри, на шаг размером с бездонную пропасть. Что ж, леди Тереза. Герцог поднялся, и я незамедлительно последовала его примеру. Вас проводят в ваши покои. Я пришлю к вам месье Реаль незамедлительно. В кабинете ничего не изменилось. Все тот же приглушенный дневными портьерами свет, все та же мрачная давящая сила испалинского замка его владельца. Но дышать стало легче, словно с головы сдернули плотный мешок. Месье Реаль, личный целитель Эльгеров, значит поверил. Его светлость подал мне руку, и я ее приняла. Прочие ваши слова тоже достаточно легко проверить, и если они окажутся правдой, от его близости сводила скулы. Рука под моей казалась выточена из мрамора, так же как и хищный профиль. Вы будете моей особой гостьей, леди Тереза. Никто не посмеет вас обидеть. Вам никогда больше не придется скрываться. Я склонила голову чудом удержавшись от судорожного глубокого вздоха. Когда все прояснится, я смогу увидеть своего мужа. Если пожелаете. н а м и г его лицо стало еще более хищным и по позвоночнику снова скользнула ледяная змея страха. Мы продолжим наш разговор позже. Пока я надеюсь, вы согласитесь немного побыть в заперти и не станете держать на меня зла. Поверьте, все, что произошло, тоже обусловлено вескими причинами, о которых я обязательно вам поведаю. Надеюсь, в а ш а светлость, что они окажутся достаточно вескими. Эльгер прищурился, а я скинула голову. Уступать ему нельзя, только не сейчас. Более чем, леди Тереза. Вы сами получите возможность в этом убедиться. Герцог открыл передо мной дверь, и первая пропасть осталась за спиной. Впереди еще несколько, но главное уже сделано. Я жива, Анри жив, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы его спасти. Покой и мне отвели те же, что и во время благотворительного бала. Видимо, желая подчеркнуть, что я особая гостья. Меня мало беспокоило в качестве кого графиню Деларне представит Эльгер своей ч е л я д и и еще меньше, что обо мне подумают. Комната г е р ц о г лично запечатал заклинанием Каори. Выйти я не могла. Зато прислуга и посетители ко мне спокойно наведывались. Месье Риаль прибежал первым, спустя несколько минут после ухода его светлости, осмотрел и поспешил оставить, едва заверив, что с ребенком все замечательно. После таких новостей мне любезно предоставили камеристку рыженькую Джакет, которая уже прислуживала мне после предательства и бегства н а т а л и Она принесла обед и унесла почти нетронутым, а следом ужин, который постигла т а ж е участь. С вещами все было еще проще. То немногое, что уцелело после всплеска магии малыша, разобрать труда не составило. Но если Джаки ты думала что-то по этому поводу, то ни взглядом, ни словом не выдала своего отношения. Браслет по-прежнему оставался немым, равнодушно холодным. Я проводила по нему пальцами и шептала всякие глупости, как если бы он р и мог слышать. Ближе к ночи меня начало трясти. Я не солгала ни словом, но, но сейчас мне казалось, что на свет обязательно вылезет что-нибудь, какая-нибудь деталь, которую я упустила, которая покажется э л ь г е р у странной, из-за которой он зацепится, вытащит на свет все мои тайные мысли, и тогда все будет кончено. Умом понимала, что если бы Его Светлость не был во мне заинтересован, сидеть бы мне в клетке Каори, только совсем в другом месте. И все равно сейчас это было мало утешением. Я м е р и л а комнату шагами, то и д е л о отодвигала портьеры, чтобы рухнуть взглядом в темный сад. Подстриженные деревья, готовые встречать весну, живые и з г о р о д и напоминающие пригибающихся к земле диких зверей. Отсюда были видны беседки, выделявшиеся на черном полотне ночи белыми пятнами. Алый рНит мягко мерцал на пальце, легкое сияние окутывало ладонь. Лорд Адриан предпочел удалиться в гостиную, за что я ему была очень благодарна. Всё-таки переодеваться перед покойным графом, пусть даже он погиб достаточно давно, это ч е р е с ч у р Когда Джакет спросила, стоит ли топить камин в ночь, я отказалась. Чем холоднее, тем меньше намеков на присутствие призрака. Ворочаясь под двумя слоями покрывал, молилась всевидящему, чтобы поскорее настало утро, а следом и день, чтобы Эльгер пришел и озвучил свой приговор, каким бы он ни был. С такими мыслями провалилась в тревожный беспокойный сон, а проснулась от того, что э л ь г е р все-таки пришел, но не тот. Спросонья не сразу поняла, почему мои волосы шевелятся как змеи, а когда увидела перебирающие их пальцы, проснулась окончательно. Эрик сидел рядом, и взгляд его наполовину отсутствующий скользил по контурам моего тела под покрывалом. Отойдите от меня, маркиз, приказала холодно. Не виделись всего несколько месяцев и уже снова маркиз. Он потянулся к моему лицу, но я хлестнула его по руке. Ага, й больно же. Не могла ты поспать подольше? Сделав обиженное лицо, потер запястье, но все-таки поднялся. Ты такая милая, когда спишь. Неужели совсем не соскочилась? Светлые глаза в темноте сверкнули золотом. Привычная б е з у м и н к а растворилась в золотом о б о д к е заставив сердце болезненно сжаться. Что тебе нужно? Просто поговорить, веришь? Я ведь знал, что ты придешь с той самой минуты, как золотой мальчик оказался в подземельях, а папочка р в а л а м е т а л л из-за того, что упустил тебя. Я бы сказал Гему, чтобы не волновался, но когда его светлость бесится, он такой мерзкий. Смотреть приятно. Бешеный ястреб, который пытается клюнуть побольнее. Убирайся, сказала холодно. Вон. А ты все-таки помогла мне, леди смерть. Не обращая внимания на последние слова, он прошелся по комнате и снова опустился на край кровати. Но лучше бы эта болтливая гниль истлела подчастую, задолго до того, как начала трепать своим разлагающимся языком. Эрик сложил ладони лодочками, одна к другой. Знакомый жест, повторяющий отца. Вот только глаза его сейчас в спыхнули злым, безумным золотом. Губы кривились, превращая лицо в маску безумца. То, что долгое время снилось мне по ночам после случившегося в л е г е н б у р г е Хочешь знать, что моя мать думала обо мне? О чем ты? Подавив желание отползти на другой край кровати, резко выдернула из-под него покрывало. Нам ничего не удалось узнать. Ничего, рассмеялся он. Почти. Рик достал из-под комзола перетянутую лентой книжицу и швырнул на кровать. Дневник, м а м о ч к и то немногое, что от нее осталось. Я замерла. Откуда оно у тебя? Пятая половица справа, помнишь? Его шепот, звенящий яростью, вспорол тишину. Сначала я не обратил на это внимания, но у меня было время подумать, много времени. Я вспоминал ту ночь снова и снова, каждый зловонный выдох этой мерзостной твари, пока не понял, что это подсказка, подсказка, которая не имеет отношения к ее психам. Мамочка прятала свои записи под пятой п о л о в и ц е й справа от кровати. В комнате, в которой испустила дух, безумная лживая тварь. с л о в а Харика было столько ненависти, что я невольно отшатнулась. Он подхватил к н и ж е ц у рывком, второй рукой зажигая магические светильники. Волна магии прокатилась по комнате. Искра вспыхивала за искрой, полупрозрачные материя оболочки запечатывали их одну за другой до той поры, пока в комнате не стало светло, как в летний полдень. Мне даже захотелось прикрыть глаза, но Эрик не позволил. Пролистав страницы так, что часть из них чудом не провалилась, сунул к н и ж и ц у мне в руки. Читай, милая. Меньше всего мне хотелось разговаривать с ним, меньше всего хотелось окунаться в погребенное под годами прошлое Катарины Эльгер и ее жизни. к о т о р а я представлялось мне далекое счастье, но все-таки что-то заставило меня опустить глаза. Меня называют сумасшедшей. Сложно остаться в своем уме после того, что мне довелось пережить. Эрик, сын чудовища. д и т я насилия, хотя я добровольно отдала себя в руки его отца. Я стараюсь думать о нем иначе, но не могу. Смотрю на него и пытаюсь найти в своей душе хоть каплю любви или сострадания. Но чувствую только ненависть. Мне хочется выжечь этого ребенка из своей жизни, как последние напоминания о предательстве наших с тобой чувств. Ты ушел, не догадываясь ни о чем, и за это я благодарна судьбе. Порыв ветра взметнул страницы, распуская их веером. Дневник вылетел из моих рук и впечатался в стену с такой силой, что страницы посыпались одна за другой. з а м и р а н и е м сердца смотрела на бегущие по призрачной фигуре огненные сгустки. Сил, которых не хватало, чтобы испепелить несчастную к н и ж е ц у Лорд Адриан метнулся сквозь стену с такой силой, что призрачная цепь натянулась. Стоило немалых усилий удержать его в пределах комнат. Мы здесь не одни, Леди Смерть, верно? э р и к о п е р с я руками о кровати поддался ко мне лицом к лицу. Кого ты с собой притащила? Прежде чем я успела отойти от обрушившихся потрясений, меня оглушило следующим. Характерные завитки у заглавных букв, изящный наклон и сильный для женской руки нажим. Мне казалось, что я схожу с ума, но этот почерк был не знаком, и он не мог принадлежать Катарине Эльгер, потому что это был почерк Николь Ферро, графини Деларне. Оттолкнув Эрика, бросилась к в а л я в ш е м у с я у стены дневнику. Мне нужно было что угодно, что угодно, чтобы опровергнуть догадку, которая сейчас сводила с ума. Подхватив рассыпавшиеся страницы, перебирал их одну за другой. Мой мир превратился в кошмар с того самого дня, когда он обратил на меня внимание. Если бы я знала, к чему это приведет, если бы могла предугадать, но он обещал, что оставит меня в покое, оставит в покое нас, позволит мне быть с тобой, не станет тебя преследовать, если я подарю ему сына, сына, чья кровь будет гореть огнем золотой мглы. Сунула листок в обложку, за ним второй, третий, четвертый. Когда начинает казаться, что мне все равно, все равно, что будет с этим ребенком, меня охватывает стыд. Но я знаю, что мое искупление – жизнь, жизнь в этом ужасном месте вместе с ним и с его отцом. Расплата за ложь и за м а л о д у ш и е за невозможность просить прощения у тебя. Симон говорит, что не мог произвести на свет такую никчемность, что если я добровольно уйду вслед за тобой, жизнь этого ребенка превратится в ад. Правда в том, что он действительно его сын, но никто не заслуживает такого. Ни одно живое существо, даже тот, кого быть не должно. Нет, нет, нет, не может быть. Снова и снова цеплялась взглядом за завитки у за главных букв, натыкаясь на знакомый наклон. Наверное, я бы так и сидела, как одержимая, перебирая страницы, не чувствуя т я н у щ е г о по коленям и спине холода, если бы Эрик не положил руки мне на плечи. Так кого ты с собой привела, милая? Наклонившись к самому уху, спросил он. Я вывернулась из его рук и вскочила, прижимая дневник к груди. Никого. Да неужели? Эрик прогулялся до портьер, за которыми скрывался вход в ванную комнату. Закрыто. Или здесь есть потайная дверь, которая создает сквозняк, больше похожий на ураган? Повернулся на каблуках к той, что вела в гостиную, тоже была плотно прикрыта. Или кто-то лжет, одна леди лжет. Ставлю на второе. Осталось только понять, зачем. Он подпер подбородок рукой и насмешливо смотрел на меня. Я же судорожно пыталась сообразить, что сказать. Говорить с э р и к о м было чистейшей воды самоубийством. Не говорить теперь еще большим. Он ненавидит отца, но еще больше ненавидит а н р и И если на миг представить, что сложившаяся в моей голове правда, то ненавидит он собственного брата, брата по крови. Возможно, поэтому золотая а н г л а не убила его магию, а превратила в того, кем он является сейчас. Я бы хотела, чтобы это было ошибкой, но все указывало на мою п р а в о т у Да из чего был лорду Адриану так ериться, если это был дневник Катарины Эльгер? Нет, он узнал почерк жены, так же, как и я. Так и будешь молчать, леди Смерть. Рик снова приблизился. Я тебя не узнаю. Впервые вижу такие глаза. Даже тогда в л е г е н б у р г е ты смотрел а иначе. Что изменилось сейчас? Многое. Разлепив помертвевшие губы, выдавила я. Понимая, что скрыть от него правду не удастся, Эрик ненавидит Анри. Но если узнает о том, что узнала я, что он сделает тогда? Когда я увидел этот дневник, не смогла совладать с собой. У меня проживается магия. Я подняла руку, чтобы сияние Лайернита было видно отчетливее. Сейчас при ярком свете он лишь слегка мерцал. Искры играли на гранях камня. Прорывается во время сильных потрясений. Потому что я в положении. Здесь больше никого нет, только мы с тобой и мой ребенок. Лицо его исказилось, брови приподнялись, уголки губ напротив опустились. Дикая злая насмешка, столь похожая на ту, что я видела в л е г е н б у р г е застыла в глазах. Он шагнул ко мне вплотную, обдавая безумием. Вот, значит, как? процедил он. Кивнула, не двигаясь с места. Не могла совладать с собой? Рик положил руки поверх моих и потянул дневник на себя. Из з а откровений моей матушки раньше ты не отличалась подобной сентиментальностью, леди смерть. Или ты увидела что-то, что я не вижу? Или ты о т м е н о л ж ё ш ь чего за тобой тоже раньше не замечалось? Но все мы меняемся, не так ли? Давай-ка немного освежим твою память. Он коснулся ладонью воздуха перед моим лицом, и по комнате побежали изумрудные искры, рассвечивающие пространство. Ядовитая зелень коснулась подола ночного платья, плавно его обтекая, наполняя собой все пространство, как воздух, пока не добралась до призрачной нити, протянувшейся от меня в стену и удерживающей лорда Адриана. Эрик приподнял брови. Вот это фокус, правда? Он улыбнулся. Кто это у нас там? Повторяя нить пальцами, почти касаясь ее, приоткрыл дверь в гостиную и вышел, слушая гулкие удары сердца, немного сдвинулась в право, глядя, как по тонкому поводку убежит м а г и я искажений, как на моих глазах в насыщенном ей пространстве гостиной отчетливо выделяется призрачный контур, рассыпающий огненные искры. Зеленоватое свечение полыхнуло ярче и теперь медленно таяло. с у м а с о й т и э Рик в ы с у н у л с я из-за двери. Огненный маг, настоящий живой огненный маг. Мертвый, конечно. Прости за к а л а м б у р Зачем он тебе, леди Смерть? Погоди-ка. Он прищурился. Наверняка этот кто-то неплохо знает ш а т о л е Туаре. И вопрос номер два: кто же он? Тишина звенела в ушах, собираясь с напряжением на кончиках пальцев. Магический поединок с ним л и ш ё н смысла. Он обладает золотой мглой. Да что ж такое-то? Не с кем поговорить. Эрик закатил глаза. Сплошные призраки и молчунье. Ладно, пойду спрошу у папочки, может быть, он знает. э л ь г е р отвернулся и сердце рухнуло в пропасть. Стой! Надоело стоять. Эрик прошел в спальню, медленно сунув руки в карманы, пока не оказался рядом с кроватью, устроился на постели, закинул ногу на ногу. Что он здесь делает? Мысли метались как сумасшедшие. Эрик знает про лорда Адриана. Он знает. Если об этом станет известно Эльгеру, все будет кончено. Ну, леди смерть, не все же мне тянуть из тебя слова? Ночь так коротка, а мы с тобой еще даже не начинали. Кажется, выбор у меня не осталось. Накинь полог, попросила я. Не была уверена, что сейчас мне вообще стоит использовать магию. Лернит полыхал, словно я сунула его в огонь. Полог безмолвия растянулся над комнатами, н а м и г словно погружая под воду, в горле разом пресохло. Я узнала почерк, сказала не громко, протягивая ему дневник. Это почерк леди Николь Ферро, матери Анри, и твоей матери тоже. В о ц а р и в ш у ю с я после моих слов тишину разорвал смех, и тут же оборвался н а м и г с м е н я я с ь растерянность. ю Но только на миг, потом светлые глаза затопило злоба, которая становилась еще страшнее из-за разгорающейся в радужке золотой мглы. Я даже вдохнуть не успела, меня швырнули к стене наотмашь магией, так резко, что едва удержалась на ногах. Никогда в жизни не слышал большего бреда. Эрик шагнул вплотную и больно вцепился пальцами мне в плечи. Никогда, но это не значит, что я позволю тебе трепать имя моего рода, даже если ты тронула с ь умом. Мне уже доводилось видеть в этих глазах ненависть к отцу и Анри, страх, безумие, даже игривую сторону помешательства. Но таким я видела его впервые. Взгляд Эрика, словно вобрал тьму со всех уголков мира, а в довершении прикоснулся к грани, чтобы впитать в себя еще и всю мою смерть. Зачем мне? В этот миг лорд Адриан ворвался в спальню, путая наши волосы. Нити в моих руках натянулись, потом ослабли. Ледяная близость призрака ощущалась совсем рядом, всей кожи, стоящими дыбом волосками. Не стало даже уходить на грань. Сейчас не до него. Только пута укрепила. Хватит того, что он уже выдал себя нас. Твой отец запер ее здесь, выдохнула я. Знала, что играю с огнем, но отступать больше некуда. Рекопасен даже сейчас в замке отца, опасен своим безумием и непредсказуемостью, вдвойне опасен из-за своей силы, сочетавшей магию искажения и мглу. Но если мне удастся до него достучаться, если я заставлю его поверить, женщину, которая подарила жизнь тебе и Анри, ты можешь помочь своему брату. Заткнись! Холодные хлестки приказ как пощечина. В этот миг он был до Одри похож на герцога. Думала, что если у нас с отцом есть разногласия, можешь на них сыграть? Да будь на то моя воля, я бы уже размазал тебя по стенке за эту мерзкую ложь. щ у к и вспыхнули. Мне не зачем лгать. Выдохнула ему в лицо. Я читала ее прощальное письмо. Прочла и запомнила почерк. Такое забыть невозможно. По лицу его прошла с у д о р о г а Еще одна. Оно менялось, как восковая маска, которую поднесли к огню. Дрожали крылья носа, губы сжимались плотно, сплавляясь воедино, а глаза широко распахнутые. Страшнее эти глаз мне видеть не доводилось. Неожиданно хватка на моей шее ослабла, он отступил, сжимая кулаки, словно боялась, что может меня задушить. Твое счастье, что ты нужна папочке, леди смерть. Жестко процеди, л э р и к Но если из твоего рта вырвется хоть еще одно слово, я тебя придушу. Его ладони оказались перед моими глазами, когда за спиной прозвучал приказ: "Достаточно, оставь нас". Пару минут Эрик смотрел на меня, а потом резко развернулся и вышел. Дверь хлопнула громко, этот удар отразился во мне, в самой глубине существа. Я не вздрогнула и дотянуться д о т ь мы тоже не успела. о б р у ш и в ш е е с я на меня заклинание с к о в а л о по рукам и ногам, превращая в бесполезную куклу. Плетение, гораздо более прочное, чем самые нерушимые цепи, приковало к стене. Симон Эльгер медленно приблизился, и остановился рядом со мной. Проверить ваши слова действительно было просто, леди Тереза, произнес герцог. Гораздо проще, чем вы можете себе представить.